Шарлотта. Конец мая 2007 года. Первые твои семь переломов случились еще до того, как ты появилась в этом мире. Следующие четыре после рождения, когда медсестра забрала тебя от меня. Еще девять, когда тебя вернули к жизни в реанимации после остановки сердца. Десятые, когда ты лежала у меня на коленях, а я вдруг услышала треск. Одиннадцатый, когда ты перекатилась на бок и задела ручкой край кроватки. Двенадцатый и тринадцатый были переломами бедер. Четырнадцатый — перелом большеберцовой кости. Пятнадцатый — компрессионный перелом позвоночника. Шестнадцатый, когда ты спрыгнула с крыльца. Семнадцатый, когда на площадке в тебя врезался ребенок. Восемнадцатый, когда ты поскользнулась на конверте от диска, который валялся на полу. Мы до сих пор не знаем, что вызвало девятнадцатый. Двадцатый случился, когда Амелия прыгала на кровати, где ты сидела. 21 первый футбольный мяч сильно ударил тебя по левой ноге. На двадцать втором я узнала, что есть водонепроницаемый гипс и купила столько, что хватило бы на целую больницу. А теперь все валялось в гараже. 23 третий случился, когда ты спала. 24 четвертый, двадцать пятый, когда ты упала в сугроб и сломала оба предплечья сразу. 26 шестой, двадцать седьмой оказались сложными. Перелом малоберцовой и большеберцовой кости нарушный случился прямо в детском саду, на празднике в честь Хэллоуина. И по иронии судьбы, это была в костюме мумии, бинты от которой я использовала, чтобы наложить шину. Двадцать восьмой случился, когда ты чихнула, двадцать девятый и тридцатый были переломами бедер о край кухонного стола. Тридцать первый перелом бедра, где потребовались металлическая пластина и шесть шурупов. После этого я их не считала, вплоть до переломов в Дисней Олд, которым мы дали прозвище Микки, Дональд и Гуфи. Четыре месяца твои ортопедические штаны представляли собой двустворчатую раковину из гипса. Потом его поделили надвое и закрепили дешевыми зажимами, которые быстро ломались, поэтому я заменила их яркими липучками. Мы постепенно убрали верхнюю часть, чтобы ты могла сидеть, как моллюск на половине раковины. Предстояло тренировать мышцы живота и икроножные, которые заметно ослабли. Если верить доктору Розенбладу, тебе осталось провести на дне раковины еще пару недель. Потом гипс оставляли бы только на ночь. Через восемь недель ты бы могла стоять с ходунками, а через четыре недели ходить сама в ванную комнату. Но главное, ты могла вернуться в подготовительную школу, частное заведение, где занятия проводили по два часа каждое утро на цокольном этаже церкви». Ты была на год старше других детей в классе, но так много пропустила из-за переломов, что мы решили оставить тебя еще на один год. Ты читала, как в шестом классе, но тебе требовалась социализация со сверстниками. Друзьями ты не обзавелась. Дети либо боялись твоего инвалидного кресла и ходунков, или, что весьма странно, завидовали гипсу, в котором ты приходила в школу. Сейчас я ехала в церковь, поглядывая в зеркало заднего вида. И чем ты займешься в первую очередь? рисовым столиком. «Мисс Кэти, которую ты возвела почти на одну ступень обожания с Иисусом, установила огромную песочницу, наполненную разноцветными рисовыми зернами, которые дети могли сортировать в разные по размеру контейнеры. Тебе нравилось их шуршание, ты говорила, что это напоминает тебе дождь». «И парашютом». В этой игре ребенок забегал под яркий шелковый круг, а другие держали лоскут за края. «Придется немного подождать, Уиллс». «Сказала я, заезжая на парковку. Каждый день по чуть-чуть. Я выгрузила твое инвалидное кресло из багажника фургона и усадила тебя. Затем повезла вверх по пандусу, который установили у входа в школу летом, когда тебя туда зачислили. Другие ученики уже вешали куртки в шкафчике. Мамочки скатывали в трубочки высохшие картинки с пальчиковыми рисунками, которые висели на штанге для одежды». «Ты вернулась?» Улыбнулась тебе женщина и посмотрела на меня. У Кэлси на прошлых выходных был день рождения, и она оставила угощение для Уиллу. Мы бы ее пригласили, но мы отмечаем в гимнастическом домике, и я подумала, что она, ну, будет чувствовать себя одиноко. Вместо того, чтобы получить приглашение, подумала я, но улыбнулась. Так заботливо с вашей стороны. Какой-то мальчик тронул твои ортопедические штаны. Ух ты! — выдохнул он. — А как ты писаешь в этой штуковине? — Я этого не делаю, — сказала ты без улыбки. — Четыре месяца не мочилась, дырок поэтому лучше тебе быть поосторожнее. Я могу в любую минуту взорваться, как вулкан. — Уилло, — буркнула я, — не нужно быть язвительной. — Он первый начал. Услышав шум по поводу нашего прибытия, в холл вышла мисс Кэти. Ее глаза чуть распахнулись, когда она увидела тебя в двустворчатом гипсе. Но учительница быстро взяла себя в руки. «Уиллоу!» — сказала она, опускаясь на колени на один уровень с тобой. «Как здорово снова увидеться с тобой!» Она позвала свою помощницу мисс Сильвию. «Сильвия, можешь присмотреть за Уиллоу, пока мы поговорим с ее мамой?» Я последовала за учительницей по коридору, минуя ванные комнаты с их невероятно неудобными туалетами до кабинета, смешанного с музыкальным залом и спортзалом. «Шарлотта!» сказала Кейт. «Должно быть, я неправильно вас поняла. Когда вы позвонили мне и сказали, что Уиллоу возвращается, я решила, что она уже без гипса». «Она скоро будет без него. Это дело времени». Улыбнулась я. Она так рада возвращению. «Мне кажется, вы торопите события «Все правда в порядке. Ее нужно занять. Даже если у Уиллоу будет новый перелом», «Несколько недель веселья — все лучше, чем нахождение дома. И не нужно волноваться, что другие дети ей навредят. Мы с ней можем побороться, а можем друг друга пощекотать». «Да, но вы делаете все это дома», — заметила учитель. «В школьном окружении это куда более рискованно». Я отступила на шаг, поняв ее недвусмысленные слова «Мы несем ответственность, когда она на нашей территории». Несмотря на закон об американских гражданах с инвалидностью, я время от времени читала на онлайн-форумах частных школ по НО, что ребенок на реабилитации должен оставаться дома, очевидно, ради самого ребенка, но, скорее всего, потому что в таком случае возрастает страховка. Тупиковая ситуация. По закону ты мог подать в суд за дискриминацию, но в таком случае, даже если ты выиграешь дело, к твоему ребенку станут относиться предвзято, когда он вернется к учебе. «Более рискованно для кого?» — спросила я, и меня бросила в жар. Я заплатила взнос, чтобы моя дочь здесь училась. «Кейт, вы чертовски хорошо знаете, что не стоит говорить мне, будто ей тут не рады». «Я с удовольствием возмещу оплату за пропущенные месяцы. Я бы никогда не сказала, что Уиллу здесь не рады. Мы ее любим и скучали по ней. Просто хотим убедиться, что она в безопасности». Учительница покачала головой. «Посмотрите на это с нашей стороны. В следующем году, когда Уиллу будет в подготовительном классе начальной школы, она получит полноценную помощь. Здесь у нас нет таких возможностей». «Тогда я сама буду ее сопровождать. Останусь с ней. Просто дайте ей...» Мой голос надломился, как хрупкая веточка. «Дайте ей почувствовать себя нормальной». Эйд посмотрела на меня. «Думаете, так она будет себя чувствовать, зная, что только она пришла на занятие с мамой?» Лишившись дара речи и бурля от ярости, я прошагала по коридору обратно. Оставшаяся с тобой мисс Сильвия рассматривала липучки, которые ты ей показывала. «Нам пора», — сказала я с сглатывая слеза. «Но я хочу поиграть за рисовым столиком». «Знаешь что?» — сказала Кит. «А мисс Сильвия наберет целый мешок, чтобы ты могла взять с собой домой. Уиллу спасибо, что заехала поздороваться со всеми своими друзьями». Ты растерянно повернулась ко мне. «Мамочка, почему мы не можем остаться?» «Поговорим об этом позже». Мисс Сильвия вернулась с пластиковым пакетом, наполненным фиолетовыми зернами риса. «Держи, сладкая». «Скажите мне». Проговорил я, переводя взгляд с одной учительницы на другую. «Зачем такая жизнь, если ее даже не прожить нормально?» Я вытолкнула кресло из помещения школы. а злость я даже не сразу поняла, что ты притихла. Когда мы добрались до фургона, в твоих глазах стояли слезы. «Все хорошо, мамочка», — сказала ты с такой безропотностью, какую не могу позволить себе пятилетний ребенок. «Я и сама не хотела оставаться». Это была ложь. Я знала, как сильно ты ждала встречи с друзьями. Знаешь, когда в воду бросаешь камешек, вода движется по кругу, но не касается его, будто его нет, — сказала ты. Вот как повели себя другие дети, когда ты говорила с мисс Кэти. Разве эти учителя или эти дети не видели, как легко травмировать себя? Я поцеловала тебя в лоб. Мы с тобой так повеселимся днем, — пообещал я что тебе мало не покажется». Я нагнулась, чтобы поднять тебя с инвалидного кресла, но тут расстегнулась одна из липучек. «Вот неудача», — буркнула я, и когда посадила тебя на бедро, ты уронила свой пакет. «Мой рис», — воскликнула ты, инстинктивно завертевшись у меня на руках, чтобы дотянуться до него. В этот момент я услышала хруст, похожий на сломанную ветку. «Так еще хрустит осеннее яблоко, если его укусить». «Ой, Лу!» — произнесла я, но поняла все и так. Сверкнули белки твоих глаз, голубые как молнии, и ты уплывала прочь от меня в сонную прострацию, которая настигала тебя при особенно неудачном переломе. Когда я усадила тебя на заднее сиденье фургона, ты уже закрыла глаза. «Малыш, скажи, когда будет больно?» — попросила я, но ты не ответила. Начиная с запястья, я аккуратно прощупала твою руку, стараясь найти мягкий участок. Я дошла до выемки под плечом, когда ты всхлипнула. Но ты и раньше ломала руку. Сейчас не было сквозного перелома или вывернутый под углом в 90 градусов кости, как и других признаков серьезной травмы, из-за которой ты могла впасть в ступор. А вдруг кость пронзила внутренний орган? Я могу вернуться в школу и попросить их вызвать 911, но я и без скорой помощи знала, что нужно делать. Я порылась в кузове фургона и нашла старый журнал «Пипл». Используя его как шину, я перебинтовала предплечье с помощью эластичного бинта. Я стала молить о том, чтобы не пришлось накладывать гипс. От гипса уменьшалась плотность костей, а место, где он заканчивался, становилось уязвимым для нового перелома. Мы могли бы обойтись ортопедическими ботинками Уи-Окер, пневматической ортопедической шиной или лангетами в большинстве случаев, за исключением перелома бедра, позвонков или берцовой кости. Именно такие переломы заставляли тебя замереть, как сейчас. Такие переломы и меня заставляли мчаться в травмпункт, потому что я боялась трогать их сама. Подъехав к больнице, я припарковалась на месте для инвалидов и понесла тебя в приемную. У моей дочери несовершенный остеогенез сказал я медсестре. Она сломала руку. Женщина поджала губы. Может, вы будете ставить диагноз после того, как получите медицинскую степень? труде Какие-то проблемы. Перед нами стоял врач на вид такой молоденький, что, наверное, еще не пользовался бритвой и смотрел на тебя. «Я слышал, вы сказали, но...» «Да», — проговорила я. «Думаю, это плечевая кость». «Я позабочусь о них», — сказал врач. «Я доктор Дэвид». «Хотите посадить ее в кресло?» «Нам и так нормально», — сказала я и приподняла тебя на руках. «Пока он вел нас по коридору на рентген, я поведала ему твою медицинскую историю». Врач прервал меня лишь один раз. мило побеседовал с лаборанткой, чтобы нам побыстрее освободили палату. «Итак», — сказал врач, нависая над тобой, когда ты лежал на столе для рентгена, и положил руку на твое предплечье. «Я лишь немного пошевелю». «Нет», — сказала я, делая шаг вперед. «Вы ведь можете придвинуть аппарат». «Что ж», — озадаченно сказал доктор Дэвид. «Обычно мы этого не делаем». «Но ведь можете». Он снова посмотрел на меня, потом настроил оборудование, опуская на твою грудь тяжелый свинцовый жилет. Пока делали снимок, я отошла в дальний угол комнаты. «Отлично, Уиллова, теперь опусти руку пониже», — попросил врач. «Нет», — возразила я. Он раздраженно посмотрел на меня. «Со всем уважением, миссис О'Кив, но я должен выполнять свою работу». «Но я выполняла свою. Когда у тебя случался перелом... Я старалась снизить количество рентгенов, иногда мы обходились без них, если они никак не влияли на исход лечения. «Мы уже знаем, что у нее перелом», — убедительно сказал я. «Думаете, он смещен?» Глаза доктора распахнулись, когда я заговорила на его языке. «Нет». «Тогда не обязательно делать рентген малоберцовый и большеберцовой костей, разве не так?» «По-разному бывает», — признался доктор Дэвид. «Вы хоть понимаете, сколько рентгенов придется сделать моей дочери за всю жизнь?» — спросила я. Он скрестил руки на груди. «Ваша взяла. Мы и впрямь не нуждаемся в рентгене нижней части руки». Пока мы ждали снимка, я гладила тебя по спине. Ты медленно возвращалась с той глубины, на которую провалилась после перелома. Ты ерзала и всхлипывала, а еще дрожала, что лишь усиливала боль. Я высунула голову в коридор и попросила лаборантку принести одеяло. «Чтобы накрыть тебя». А навстречу как раз шел доктор Дэвид с твоими снимками. «У Иллу холодно», — сказала я, и он сбросил с себя белые халаты, накинул тебе на плечи, как только вошел в палату. «Хорошие новости», — сказал он. «Другой перелом у Иллу отлично заживает». «Какой другой перелом?» Я не сразу поняла, что сказал это вслух, но тут врач указал на твое предплечье. Рассмотреть было непросто. Недостаток коллагена делал твою кожу бледно-молочной но там явно виднелась шишка, как при заживающей трещине. Меня охватили угрызения совести. Ты получила травму, а я даже не заметила». «Ему уже неделю-две», — задумчиво сказал доктор Дэвид. «И тут же я вспомнила, как то ночью, я несла тебя в ванную комнату и чуть не уронила. Ты тогда сказал, что все в порядке, но обманула меня ради моего же спокойствия». «Уилу, я очень удивлен, что у тебя сломана одна из костей, которую сложнее всего сломать в человеческом теле. Лопатка». Он показал на второй снимок на трещину по центру лопаточной кости. Она такая подвижная, что практически никогда не подвержена перелому от удара. «И что нам теперь делать?» Спросила я. «Что ж, она уже в гипсовом корсете. Если мы не хотим перебинтовать ее как мумию, то лучше всего прибегнуть...» Поддерживающий повязки. Несколько дней поболит, но второй вариант напоминает жестокую и заощренную пытку. Он бинтами закрепил твою руку на груди, как сломанное крыло птицы. Не слишком туго. Ты посмотрела на него снизу вверх. Однажды я сломала ключицу. Болела сильнее. А вы знаете, что ключица происходит от слова «ключик» не потому, что внешне похоже на него, а потому что соединяет все остальные кости в груди? Доктор Дэвид открыл рот от удивления. «Ты гений вроде Дуги Хаузера?» «Она много читает», — улыбнулась я. «Я знаю, что такое лопатка, стернум и мечевидный отросток», — добавила ты. «Черт побери», — выдохнул доктор и вдруг покраснел. «То есть, боже мой!» Он встретился взглядом со мной. «Она мой первый пациент с НО. Должно быть, это дико с моей стороны». «Да», — сказала я, — дико. «Что ж, Уиллу, если ты захочешь работать тут в качестве стажера ортопедии, тут есть белый халат с твоим именем». Врач кивнул мне. если вам понадобится с кем-нибудь поговорить?» Он достал визитку. Я смущенно сунул ее в задний карман. Возможно, это был не акт доброй воли, а беспокойство за безопасность Уиллу. Доктор убедился в моей некомпетентности. Два перелома запечатлелись на черно-белом снимке. Я сделала вид, что ищу что-то в сумке, но, по правде говоря, ждала, чтобы он ушел. Врач предложил тебе леденец на палочке и попрощался. «Разве могла я утверждать, что лучше для тебя, когда в любой момент могла столкнуться с нестандартной ситуацией и понять, что недостаточно защищала тебя? собирался подойти иск тебя или просто хотела загладить вину за то, что делала не так? За то, что так сильно желала ребенка?» Каждый месяц, когда у нас с Шоном снова не получалось зачать, я раздевалась и стояла под душем. Вода струилась по моему лицу, а я молилась Богу, просила подарить мне ребенка любой ценой. Я подняла от себя на руки и усадила на левое бедро, поскольку сломанным оказалось твое правое плечо. Мы вышли из смотровой палаты. Визитка врача прожигала дыру в моем заднем кармане. Я была так растеряна, что чуть не сбила с ног девочку, которая входила в дверь больницы. «Ах, дорогая, прости», — сказала я, отступая. Она выглядела твоей сверстницей и держала за руку мать. На девочке была розовая балетная юбочка и резиновые сапоги с лягушатами. И совершенно лысая голова. Ты сделала то, что сама больше всего ненавидела. Пристально уставилась на девочку. Та уставилась на тебя в ответ. Ты с ранних лет поняла, что люди пялятся на девочку в инвалидном кресле она научила тебя улыбаться им, здороваться, чтобы они понимали, что ты человек, а не диковинка. Амелия защищала тебя яростнее всех. Если она видела, что на тебя уставились дети, то подходила к ним и говорила, что если не убирать в комнате и не есть овощи, с ними будет то же самое. Пару раз она доводила других детей до слез, и я практически не ругала ее. Потому что ты улыбалась и расправляла плечи, сидя в инвалидном кресле, а не старалась притвориться невидимкой». Но сейчас была другая ситуация. Я сжала твоё запястье. «Уиллоу», — проворчала я. Мама девочки посмотрела на меня. Между нами пронеслись тысячи безмолвных слов. Она кивнула мне, и я ответила тем же. Мы вышли из больницы этим весенним днём. В воздухе стоял запах корицы и асфальта. Ты прищурилась на солнце, попыталась поднять руку, чтобы прикрыть глаза, но вспомнила, что та примотана к телу. «Мам, та девочка, почему она так выглядела?» «Потому что она больна, и так бывает, когда принимаешь лекарства». «Ты обдумала это?» «Мне повезло, от моих лекарств не выпадают волосы». «Я всегда старалась не плакать в твоем присутствии, но на этот раз не сдержалась. У тебя были сломаны три конечности из четырех. У тебя заживала трещина, о которой я даже не догадывалась». Но в этом была вся ты. Да, тебе повезло. Ты прижала мою ладонь к своей щеке. «Все хорошо, мам», — сказала ты. И, как делала я в травмпункте, погладил меня по спине, в том самом месте, которое у тебя было сломано.